Глава 167. Время отдохнуть. Большинство эльфов северного континента проживали именно в Великом лесу Канада, Несмотря на то, что монстры ограничили с огромным лесом, последний действовал как естественный барьер, разделяющий эльфийскую территорию от людских земель. Я был немного удивлен, когда узнал, что Великий лес Канада был искусственно создан первым вождем. Столицу Клён построили в самом центре дремучего леса, вдали от человеческой цивилизации. Однако именно в ней чувствовалось больше всего городской атмосферы, если сравнивать с местами, в которых мне довелось побывать. Естественные искусственные деревья, слитые высотки – все это выстроилось вдоль улиц города. Также я смог увидеть воздушные дорожки, соединяющие некоторые из более крупных зданий. Улицы столицы находились в прекрасном состоянии и были освещены фонарями. Некоторые мастера своего ремесла уже отправились на работу. Некоторые двигались прямо на рынок, а остальные шли заниматься своими делами. Одним словом, улицы кишмяки шили представителями разных рас. Внезапно мне вспомнился пейзаж моего родного города с небоскребами. Прошло не так много времени с тех пор, как я попал в этот мир. В лучшем случае несколько месяцев. Тем не менее, смутное чувство, что я никогда не смогу вернуться домой, заставляло мое сердце биться и ныть от боли. Первый вождь эльфов, построивший этот большой город, первый ханзу, собравший вокруг себя полулюдей кошек и первый король, создавший королевство полулюдей на южном континенте. Не было сомнений, что они пришли из этого же мира, что и я. Интересно, чувствовали ли какие-то сожаления о прежнем мире? Я не знал их, но насколько мне известно, их кости были захоронены здесь. Но почему? А еще можно ли считать благословением то, что находясь в скелетной форме, я не испытываю негативных эмоций, что позволяет мне сохранять хладнокровный настрой? Хотя это немного неудобно, но все же помогает обойти многие проблемы. Тем не менее, я могу в любое время выпить родниковую воду короля драконов, разрушив проклятие и позволив моим эмоциям выплеснуться наружу. Когда эта война закончится, мне нужно будет подумать о своем будущем и привыкнуть к своему телу и эмоциям. Я должен был подготовить себя к жизни в этом мире. Пока я размышлял, Ариана, проводившая мне экскурсию по городу, растерянно обернулась. «Эй, что случилось, Арк? Ты сказал, что хочешь увидеть клен. Так куда бы ты хотел пойти и что бы ты пожелал увидеть?» «Город довольно большой, поэтому за день-два все не посетишь». Видимо, Ариана и Понта упрекнули меня в рассеянности. Я вытолкнул эти ненужные мысли из головы и сосредоточился на том, зачем я здесь. «О, прости, Ариану Дуно, просто этот город напомнил мне одно место, в котором мне довелось побывать. Можешь не переживать, все в порядке. Не знаешь ли ты какие-нибудь хорошие магазины, где я смогу купить эльфийские магические предметы?» «Магазин магических предметов? Хм, есть несколько на примете, но вот только... Какой бы нам пойти?» Она казалась немного смущенной моим вопросом, в то же время Ивана, которая до сих пор молчала, наконец подала признаки жизни. «Тогда, Аритян, почему бы нам не пойти в магазин, который мы тогда посещали?» После ее слов Ариана хлопнула в ладоши и с улыбкой сделала мне то же самое предложение. «О, да, есть магазин, который я посещала с Иван и Сан, пошли туда!» Наконец мы втроем решили пойти через толпу. Как всегда, мои доспехи привлекали много любопытных взглядов. Я двигался в быстром темпе, чтобы не упустить из виду спину Арианы, но неожиданный напряженный взгляд привлек мое внимание. Я повернулся к его владельцу. Это оказалось Ивана. Понта издала удивительный писк и стеснительно посмотрела на Ивану. Что-то не так Ивана Андуно. Она отвела взгляд на мой прямой вопрос. Я попытался развеять неудобную атмосферу, витавшую между нами. Но Иван открыла рот и заговорила от тоном сестрички маньячки, не дав мне слова вставить. Я убедилась, что ты отлично владеешь мечом. Однако, если ты сделаешь что-нибудь, что навредит Ариане тян, я никогда тебя не прощу. Она показала на меня пальцем и, наконец, испустила ауру давления, которая так и душила мое горло, не давая проронить и слова. Я уловил ее импульс и с автоматом кивнул в ответ. «Да все понятно, Ивана Дуно. Я буду защищать Ариану Дуно, даже если на кону будет стоять моя жизнь. Предстоящая битва станет самой опасной, и поэтому она беспокоилась о том, что не сможет быть там, чтобы защитить Ариану. Хотя я прекрасно понимал, что мои слова вряд ли утешат ее и придадут уверенности. Надеяться на мои мышцы – это несколько самонадеяно. По крайней мере, она так и подумала, наверное». Тем не менее, было бы глупо продолжать данный разговор в столь людном месте. Зачем при всех решать личные проблемы? Видно, что защита младшей сестры висит на плечах старшей. Но, видимо, заметив, что моих сил может хватить для защиты Арианы, Ивана поручила эту задачу мне, хоть особо и не надеясь. Сейчас я должен был вложить весь свой дух в это обещание, иначе мои слова никак не изменили бы ситуацию. В ответ на мой ответ Ивана приподняла бровь, сделала сложное выражение лица и выпустила краткое словечко. Не забывая об обещании, Ивана кинула меня последним словцом, прежде чем покинуть меня и нагнать свою сестру. Мне нужно еще больше поднять боевой дух перед предстоящей войной. С обновленной решимостью я последовал за двумя сестричками. Магазин, куда мы почти дошли, находился в стороне от главных улиц, а конкретнее в подъезде какого-то тихого переулка. Вывеска не сильно выделялась, и с первого взгляда было сложно понять, что это магазин. Ариана открыла скрипучую дверь и вошла после нас. Комната была заполнена полками, на которых находились разные предметы, несмотря на то, что место находилось далеко от главных улиц. Здесь на редкость было чисто». Полок оказалось так много, что не достигали потолка, словно это был музей таинственных предметов. Я чувствовал магию в этой комнате, так что все предметы действительно были магическими инструментами. Ряд из них, находившийся в центре комнаты, привлек мой интерес. Осмотрев магазин, я немного восхитился. Затем посмотрел назад и обнаружил мастерскую с приоткрытой дверью, ведущую вовнутрь. Через некоторое время оттуда вышел старик, высокий человек со стройной фигурой. Он имел рост около 140 сантиметров, но его мускулистые конечности были толсты, как бревна, а верхняя часть тела скрывалась за седой бородой. Глубокие морщины придавали ему суровость, а дух мастера так и исходил от него. Гном. Старый гном понял голову, когда это слово вылетело из моих уст. Раньше их можно было встретить в любом уголке северного континента, однако навыки представителей этой расы и металлургии сделали тех мишенями человечества. Потому-то все гномы направились в Великий лес Канады. Люди верили, что недавно вымерли, но они жили вместе с эльфами в городе Клен. Я часто видел в городе и даже среди великих старейшин был представитель гномов. Ну, прошло много времени, Ариана Чан, итак, кто этот парень в броне? Старик, который, казалось, был лавочником и мастером этого места, поднял густую белую бровь и посмотрел на меня суровым взглядом. «Меня зовут Арк Раратоя, недавно я стал новым членом деревни». Когда сделал шаг вперед и представился, Понта неожиданно решила проявить активность и начала энергично вилять хвостом. «Ну, пушистая лиса скачет на голове мудака. Он эльф?» На данный момент, в ответ на слова гнома, Ариана пустила голову и ответила неопределенностью. «Ну, она сказала истину, или бы точнее, не досказала всю правду. Да и в теории, я хоть и был эльфом, но не принадлежал ни к одной из известных рас». Такой ответ смутил старого лавочника. Тем не менее, он быстро отодвинул этот вопрос в сторону и спросил, «Что за дело привело нас в его магазин?» «Так, так что вас привело, мой скромный магазин?» Ивана и Ариана уставились на меня, ожидая от меня ответа. «А что ты вообще планируешь купить?» Не выдержав молчания, задала вопрос Ариана. В ответ на это я под ее пристальным взглядом взял один из предметов и поднял его на уровень глаз. «Здесь, кажется, полно полезных инструментов. Думаю, стоит рассмотреть вещи». Ариана несколько раз кивнула в знак понимания, начала осматривать товары, выставленные в магазине. «Конечно, там нет ничего, кроме горячего источника. Начнем с некоторых магических инструментов для приготовления пищи, которые глини с дуной используют на кухне», — сказал я реально, начав осматривать несколько интересующих меня предметов. «Одно из устройств имело следы керамического гриля. Было много трудностей, связанных с кулинарией, поэтому люди, естественно, тяготели к более удобному инструменту. Поскольку у вас нет огня, вы должны подумать о покупке больших хрустальных огней, верно?» Этой ночью была кромешная тьма. Услышав слова гнома, Ариана положила палец на подбородок и начала поглядывать на светоизлучающие кристаллы разных форм и размеров. Я согласился с ним. В необитаемой зоне не было уличных фонарей, и хоть ночью есть лунный свет, огромные деревья драконов блокируют его. Лавочник гномов мог только чесать реп, наблюдая за обмениванием между Арианой и мной. Выбор новых предметов домашнего обихода для нового дома. Наверное, аричан тоже в этом возрасте. Уши Арианы ярко побагровели. «Что? Нет, это не так. Я просто сопровождаю покупателя. Ивана Сан рекомендовала это место». «Ого, Аричан назвал меня Унесан!» Несмотря на то, что Ариана отрицала гипотезу владельца магазина криками, Ивана решила надавить на нее до победного конца. Ариана попыталась оттолкнуть ее, находясь под гнетом дурного настроения. Боевые действия двух сестер были довольно трогательными для наблюдения. Затем я и лавочник одновременно закрыли глаза. Сразу было видно, что мы разделяли с ним одни и те же чувства. Я молча пожал плечами и оставил двух сестер в покое. Затем я спросил лавочника о неизвестном магическом инструменте. В конце концов, у меня не было много времени. Владелец магазина, что делает эта штука? Было сложно ожидать что-то подобное от него, но он ответил с официальным тоном, предварительно погладив свою седую бороду.